10. По пути в участок мне не хватило духу заговорить. Примирения на такой почве у нас еще не случалось. Но сейчас меня заботило не это, а удержание хрупкого согласия и заталкивание своих обид куда-нибудь подальше и поглубже. Я шла рядом с мамой и лишний раз боялась вздохнуть, чтобы она не повернула назад. В участке дежурный дал отворот-поворот. Из-за того, что мы для Александра Калашникова никто и информацию разглашать не положено. После такого отклика моя мама проявила свою прагматичность во всей красе по принципу «если гора не идет к Магомеду, то делаем все так, чтобы кусок камня сдвинулся с места сам». У меня даже разлилось ощущение гордости, когда мама бесстрашно заглянула в рабочий кабинет участкового. О Романе Николаевиче я знала от Ани. Логично. Она как-то говорила, что он еще тот козел потому что стал тем, кого в подростковых кругах кличут мусором. Я не видела у этой профессии рогов, но держала язык за зубами и больше данную тему не поднимала. Местные алкаши его опасались, поэтому беспредел на районе, если случался, то не в их исполнении. Через пару минут ожидания дверь раскрылась и показался дядя Рома, точнее Роман Николаевич. Раньше не видела его так близко, но полагала, что он в возрасте и за щедрой проседи в волосах. А на вид он оказался не старше моей мамы. Форма подчеркивала стать, и на плечах сияло по четыре звезды. Еще бы знать, что это значит. «Гражданка Перова», – начал он. «В коем-то веке мою фамилию сказали правильно с первого раза. Я оценила, но осталась стоять на месте. Никогда не любила официоз. Здравствуйте. Я слышала, что мой голос дрожит. Роман Николаевич кивнул в сторону своей рабочей обители. Я потихоньку зашла, ища глазами маму. Она сидела напротив большого стола, заваленного бумагами, вертя бумажку в руках. Помещение тянуло прохладой, вызывающим парфюмом и кофе. Роман Николаевич указал на стул, и я села, осматривая окружение. Стеллажи с множеством папок, хорошее рабочее кресло. На подоконнике отряд из чумазых кружек с лапками от зернового напитка. На табло кондиционера светилась цифра 20. Роман Николаевич обошел рабочий стол, обратил кресло к себе и опустился в него, собрав пальцы домиком. Олеся верно!» Я кивнула. Роман Николаевич поерзал на стуле. «Твоя мама поведала вкратце, что случилось. Поговори мне официально». Я кивнула. «У твоего...» Он осекся, взглянул на мою маму. «Товарища!» Участковый поправил голос и продолжил. «Смотри, тут все не так просто!» «Да, наши ребята его задержали. Когда установили его личность, выяснилось, что он солдат-срочник, самовольно покинувший военную часть. Да, он оказал сопротивление. Ладно, неважно». Роман Николаевич откинулся на спинку кресла. «Пойми, армия – это как отдельное государство. Другие правила более жесткие. Дальше им заниматься будут военные. Получается, что его здесь нету? Так и есть». Я уронила взгляд и поковыряла ногтем царапину на столе. «Лучше скажи мне, что ты у Ани делала ночью?» – спросил он, поддав себя вперед. «Ну, Аня говорит, что во сне бабы ходят. Мама ей не верит. Страшно ей с бабушкой оставаться, вот и прихожу. Сидим, болтаем в подъезде. Ничего сверхъестественного». Брови у участкового съехали в единую линию. «Я готовилась к новому вопросу?» но Роман Николаевич только сипло вдохнул воздух и опять откинулся на спинку стула, пели взгляд в сторону. Тишину нарушил только тихий гул кондиционера. Я перестала ковырять царапку. «Роман Николаевич, неужели я никак не могу Сашей повидаться?» Участковый вытер испарину со лба. «Вообще нет». «Спасибо», – сухо выдавила я из себя и поднялась из-за стола. «Мама тоже». Разочарование заполнило мою туловище ватой. Роман Николаевич постучал пальцем по подоконнику. «Телефон оставь свой. Посмотрю, что можно сделать».